Глава восемнадцатая. Возмездие. Вздрогнув, Джимми проснулся. Кто-то прошел по земле над ними. Все они спали целый день, ожидая наступления темноты, чтобы заняться изучением Черного дома. Джимми выбрал себе место поближе к выходу. Парнишка дрожал. Днем ему снились странные сны, наполненные тревожными образами. Не то чтобы кошмары, но какие-то туманные тягостные. Словно ему достались чьи-то чужие грезы, а их хозяин не был человеком. Он припомнил ощущение гнева и ненависти ощутил себя в в грязи. Странное беспокойство не проходило. Джимми все еще дрожа глянул вниз. Все дремали. Только Барро, кажется, погрузился в медитацию. Он сидел, скрестив перед собой ноги и руки, и ровно дышал. Глаза его были закрыты. Джимми осторожно подтянулся и оказался в самой поверхности земли. На некотором расстоянии слышались голоса. «Где ты здесь?» «Если он так глуп, что вошел в дом, значит, сам виноват. Послышался еще один голос со странным акцентом. «Темный брат», — подумал Джимми. «Но я за ним не пойду, меня предупредили». Это был второй человек. рейц велел найти Джакона. Ты ведь знаешь, что он уже подумает о бегстве. Если мы Джакона не найдем, он может отрезать нам уши». Пожаловался первый. плевать на Рейдса». Голос Морелла. «Мурат приказал никому не входить в Черный дом. Эля, ты хочешь отведать его к небу и встретиться с черными убийцами?» «Нет», — ответил человек. «Но все равно надо подумать, что сказать Рейтсу. Я тут...» Джимми дождался, пока голоса удалятся, и отважился выглянуть. Два человека и Морел шли к мосту, один из людей размахивал руками. У моста они остановились, показывая на дом, и что-то объясняя. Они говорили с Мурадом. На дальнем конце моста Джимми разглядел целый отряд санников, дожидавшихся, пока эти четверо подойдут к ним. Джимми вернулся вниз и разбудил Аруту. «У нас наверху гости!» — прошептал парнишка. Понизив голос так, чтобы барын не мог его услышать, Джимми добавил, «И твой старый знакомец со шрамом на лице тоже с ними?» «Далеко еще до заката. Меньше часа. Пожалуй, через два часа будет совсем темно». А Рота кивнул и селся ждать. Джимми опустился на пол рядом с ним и начал рыться в своем мешке в поисках вяленой говядины. Желудок напомнил ему, что за последние сутки он ничего не ел, и бывший воришка решил, что если уж ему суждено этой ночью умереть, то уж лучше сначала подкрепиться». Время тянулось медленно, и Джимми заметил, что его друзья как-то уж слишком мрачны, даже для обычного невеселого настроения, которое владела ими на плата. Мартин и Лори погрузились в задумчивое молчание, а Роте был так занят своими мыслями, что и вообще не шевелился. Боароби звучно читал молитвы, а Роль сидел, повернувшись лицом к стене, и всматривался только в одному его видимые образы. Джейми встряхнул чужие грезы непонятных людей, одетых чуждым образом и занятых непонятными делами, и заставил себе проснуться. «Эй!» — сказал он достаточно громко, чтобы его все услышали, и повернулись к нему. «Вы все какие-то потерянные!» Мартин посмотрел на него более или менее осмысленно Я вспоминал отца. «Это из-за места, где мы находимся. У меня просто угасла надежда. Я уже хотел все бросить». Тихо признался Аруте. «А я снова был у той пропасти, только армия Высокого Замка не могла поспешить мне на помощь», — сказал Роальд. «Я пел свою песню смерти», — вздохнул Барро. нори подошел к Джимми. «Так действует это место. Я думал о том, что пока меня нет, Каролина нашла себе другого. Он посмотрел на Джимми». «А ты?» Джимми пожал плечами. «Мне тоже было не по себе, но я решил, что это из-за возраста. Я думал о каких-то странных людях в смешной одежде. Не знаю, почему-то я разозлился». «Эльфы говорили, что Мореллы приходят сюда, чтобы мечтать о всемогуществе», — напомнил Мартин. «Ну?» Заметил Джимми. «А вы все выглядели, как ходящие покойники». Он подошел к трещине, ведущей наверх. «Стемнело. Почему бы мне не выйти? Если все в порядке, выйдем все». «Думаю, нам с тобой надо идти вдвоем», — сказала Рута. «Нет». Бывший воришка покачал головой. «Мне бы не хотелось быть неучтивым, но если предстоит рисковать жизнью в деле, которой лучше меня никто не знает, не мешайте мне. Тебе нужно, чтобы кто-нибудь поролись в дом, а мне совсем не нужно, чтобы ты висел мне на хвосте». «Очень опасно», — сказала Рута. «Не спорю», — ответил Джимми. «Как пить дать? Не так-то просто взломать храм Повелителя Драконов. И если у тебя есть голова на плечах, ты отпустишь мне одного. Иначе погибнешь прежде, чем я успею сказать. Не наступай сюда, ваше высочество, и нам больше нечем будет беспокоиться. Мы бы просто могли позволить ночным ястребам застрелить тебя, а мне в Крондуре было неплохо». «Он прав», — вмешался Мартин. «Мне это не нравится». «Но ты прав», — согласился Рута. Когда парнишка повернулся, собираясь идти, Арута спросил. «Я не говорил тебе, что иногда ты напоминаешь мне одного старого пирата, Амаса Траска». Джейми ухмыльнулся в темноте. Он вылез из встречи огляделся. Никого не увидев, он быстро побежал к дому. Держась вплотную к стене, Джейми добрался до двери. Там он немного постоял, раздумывая, как бы лучше взяться за дело. Он еще раз изучил дверь, а потом скарабкался по стене, цепляясь за выступы дверного наличника». И еще раз посмотрел через окно на прихожую. Двойные двери вели куда-то в темноту. Прихожая была пуста. Джимми посмотрел вверх и увидел голый потолок. Что там внутри? В каких ловушках ждет его смерть? Что там были ловушки? В этом Джимми не сомневался. А если так, то где они и как их обойти? И снова Джимми ощутил беспокойство. Что-то неправильное было в этом доме. Джимми спрыгнул на землю и набрал в легкие побольше воздуха. Он вытянул руку, толкнул дверь и прыгнул влево, чтобы укрыться за ней, если на него что-нибудь выпадет. Ничего не произошло. Джейми осторожно заглянул внутрь, пытаясь определить подозрительное подозрительном какие-нибудь недостатки планировки и убранства, которые могли бы указать на ловушке. И ничего не увидел. Мальчик прислонился к двери. А что, если здесь расставлены колдовские ловушки? Он никак не мог защититься от заклинаний, способных убить человека. Или того, кто не Морел. Или того, кто ходит в зеленой одежде. И прочие в таком же духе. Джимми положил руку на дверной косяк, готовый отдернуть ее в любой миг. Ничего не случилось. Джимми сел. Потом лег. При взгляде с уровня пола все выглядело по-другому, и он надеялся, что ему удастся что-нибудь заметить. Поднимаясь, он кое-что заметил. Пол был выложен мраморными плитами одинакового цвета и размера. Зазоры между ними были совсем маленькими. Но он осторожно поставил ногу на плитку перед дверью и медленно перенес свой вес на нее, готовясь к тому, что плитка сдвинется. Она не сдвинулась. Джимми вошел направился к дверям в дальнюю конце прихожей Он разглядывал каждый кусок мрамора, прежде чем вступить на него, и решил, что ловушек под ногами не было. Он разглядывал стены и потолок, пытаясь найти секрет. Секретов не было. И снова знакомое ощущение хватило Джимми. Что-то здесь не так. Вздохнув, мальчишка повернулся к открытым дверям и вошел в следующую комнату. Джимми приходилось встречать бестолковых людей, а этот Джакон именно таким и был. Джейми лег на пол и перенул труп. Когда вес мертвого тела надавил на плиту, лежащую перед дверью, раздался легкий щелчок, и что-то пролетело над головой. Джейми осмотрел Жакона и обнаружил, что из его груди возле ключицы торчит маленький дротик. Джейми не стал трогать дротик, да ему и ни к чему было. Он и так знал, что дротик был намазом быстродействующим ядом. Джейми заинтересовал кинжал покойника с красивой резной ручкой. Парнишка вытащил его из-за пояса мертвеца и сунул себе за пазуху. И он и воришка, сидел на корточках Он только что миновал длинный пустой зал, в котором не было окон, и попал в подвальный этаж здания. Он решил, что от пещеры, где остались Арута с друзьями, его отделяют не больше сотни ярдов. Он спотнулся от труп, лежавшего у двери. Каменную плиту за порогом надо было лишь немного тронуть. Джейми поднялся и шагнул в дверь, ступив не на ту плиту, которая лежала сразу перед ней, а на соседнюю. Ловушку нельзя было не заметить, а этот дурак в погоне за призрачными сокровищами все же вступил на нее. И поплатился». Джейми встревожился. Уж слишком явной была ловушка. Словно кто-то хотел, чтобы он, Джейми, успокоился и потерял бдительность, обнаружив ее. Он покачал головой и только еще больше насторожился, как вор, который знает, что любой неверный шаг может оказаться последним. Джейми пожалел, что у него не было больше света, чем давал маленький факел. Он осмотрел пол по телам Джакона и нашел еще один звенувшийся камень. Джейми провел рукой вдоль косяка, выискивая пружинки или другие спусковые устройства. ничего не обнаружил. Перешагнув через порог, Джейми обошел труп и продолжил путь к сердцу здания. В круглой комнате на небольшой подставке стоял стеклянный шар, освещенный каким-то невидимым источником света. А внутри шара одна-единственная веточка с серебристой зелеными листьями, красными ягодами и серебряными шипами. Джимми осмотрел каждые пять комнат, и до которой мог дотянуться, не вступая в круг света вокруг подставки, и не нашел ничего, чтобы напоминал ловушку. Но он не мог успокоиться, После того, как он увидел труп Джакона, ему попались еще три ловушки. Любой грамотный вор легко мог бы их обнаружить. Здесь же, где должна быть последняя ловушка, ничего нет. Джейми сел на пол и задумался. А Рута и его спутники вскочили. Сверху в трещину пролез Джейми спрыгнул на пол пещеры. «Нашел?» — спросил Рута. «Это очень большой дом. Там много пустых комнат, расположенных так, что можно двигаться только в одном направлении, к центру здания обратно. Там ничего нет, кроме маленького сосуда в центре». На полу несколько ловушек, совсем простых. Их легко обнаружить. Но сам по себе дом какой-то неправильный. Что-то там не так. Дом не настоящий. «Что?» Маскликнул «Представь, что ты захотел бы поймать тебя но знаешь, что ты очень хитрый. Разве ты не поставил бы капкан в самом конце пути? Просто на случай, если людям, которые наняли убить тебя, не удалось этого сделать». «Ты думаешь, это дом-ловушка?» Спросил Мартин. «Да, большая, красивая, хитрая ловушка. Смотри, у тебя есть таинственное озеро». И все твое племя приходит сюда колдовать, или набираться сил у мертвых, или что там эти темные братья здесь делают. Ты хочешь поставить капкан, поэтому тебе приходится думать как человеку. Может повелители драконов и не строят домов, зато их строят люди. И ты строишь дом, большой дом, в котором ничего нет. Потом ты кладешь куда-нибудь ветку терно-серебристого, например сосуд, и ловушка готова. Кто-то находит маленькие приветы, расставленные тобой по пути, обходит их думы, что не очень хитрые, а он сам еще хитрее, раз их обнаружил. «Находит Терн, берет его и...» «Ловушка захлопывается», — сказал лорис с посмотрев на Джимми. «И ловушка захлопывается», — повторил Джимми. «Не знаю, как они ее устроили, но могу спорить, в последней ловушке без маги не обошлось. Все остальные было очень легко найти, а в конце пусто. Наверное, дотронешься до сосуда с Терном, и между этой комнатой и выходом из дома откроются десятки дверей. Десятки оживших мертвецов вылазят из стен. Или же весь дом просто падает на тебя». «Я так не думаю», — сказала Рута. «Послушай, здесь свора бандитов. Большинство из них совсем без мозгов. Иначе они бы не разгонничали в горах, а были бы уважаемыми ворами и жили в большом городе. Они не только тупые, они еще и жадные. И они явились сюда, чтобы подзаработать немного золота, ходить за принцем. А им говорят, в дом не ходить. Но и каждый из этих красавцев думает, что Морелл угуд, потому что знает, все остальные такие же тупые, как он сам. Один из этих умников лезет в дом и получает дротик в грудь за труды, Когда я нашел шар на подставке, я сел наконец-то осмотрелся. Этот дом построен Мореллами, и совсем недавно. Он такой же древний, как и я. Он построен из дерева и облицован камнем. Мне приходилось бывать в старых домах. Они не такие. Не знаю, как его строили, с помощью магии или использовав труд рабов, но ему не больше нескольких месяцев. «Но ведь Гален сказал, что это место Валкеру», — заметил Руте. «Думаю, он прав», — сказал Мартин. «Но думаю, Джимми прав тоже». Помнишь, ты мне рассказывала как перед войной Долган вывел Томас из подземного зала Валкиру?» А Рута кивнул. «Так вот. На такое место, похоже, как раз эта пещера». «Зажгите-ка факел», — сказала рота Роль зажег огонь, и они отошли от трещины. «Вы заметили, что для естественной пещеры здесь очень ровный пол?» — спросил Лори. «И стены», — прибавил Роль. Баро огляделся. «Мы так торопились, что совсем не рассмотрели, где сидим. Это не природная пещера». Мальчик прав. В доме — ловушка. «Этим пещерам больше двух тысяч лет», — сказал Мартин. «Через трещину в потолке каждую зиму льют дожди попадает сырость из озера. Резьба на стенах стерлась от времени. Он провел ладони по камню, который на первый взгляд казался просто шершавым. Но не вся. И он указал на узоры, покрывавшую стену. Они были так изъедены, что рассмотреть их было уже нельзя». «Значит, нам снятся древнюю сны отчаявшихся», — сказал Баро. «Есть тоннели, по которым мы не ходили», — сказал Джимми. «Давайте осмотрим их». «Хорошо, веди на Джимми. Давайте вернемся в ту пещеру, откуда отходит много ходов. Ты выберешь какой-нибудь и посмотрим, куда он ведет». В третьем тоннеле они нашли лестницу, ведущую вниз. Она вывела их в большой зал. Очень древний, если судить, по известным натикам на полу. «Сколько же веков не ступала здесь ничья нога?» Оглядевшись, сказал Баро. Топнув по полу ногой, Мартин согласился с ним. «Да, немало». Джейми вёл их под огромными сводами, из которых торчали покрытые пылью держатели для факелов, давно проржавевшие. В дальнем конце прохода они обнаружили комнату. Рольд обратил внимание на огромные железные дверные петли, превратившиеся в наросты ржавчины. С трудом можно было понять, что это такое. Когда-то здесь висела необъятная дверь. Джейми, пройдя в дверь, воскликнул. «Смотрите!» Они оказались в большом зале, где по углам гуляло забытое эхо. На стенах висели гобелены, от которых теперь не осталось ничего — кроме бесцветных лохмотьев. Факелы отбрасывали на стены колеблющиеся тени, и воспоминания о глубокой древности словно оживали после невообразимо долгого сна. По залу были разбросаны кучи мусора, которые когда-то были самыми разными вещами. Деревянные щепки, перекрученный кусок железа, золотая проволочка. Теперь они узнать, что это было. Не единственным предметом, который не тронуло время, оказался огромный каменный трон, помещавшийся на возвышение, Мартин, подойдя к нему, дотронулся до Старого Камня. «Когда ты Валкирова седал здесь?» Это был его трон. Словно вспомнив сон, все опять подумали, «Да чего чуждом это место?» Прошли тысячелетия, но сила Повелителя Драконов еще ощущалась здесь. Ошибки быть не могло. Они стояли в самом сердце царства Древней Могучей Расы. Здесь был источник грез Морелов, одной из священных мест Темной Тропы. «Тут немного уцелело», — сказал Роальд. «Кто это сделал? Мародер? Темное Братство?» Марти нагляделся, словно озера из столицы, о которых говорила о пыльных стенах. «Вряд ли. Насколько я помню из преданий, все это могло остаться со времен Войнхауса. Они сражались о зерла драконов. Они бросили вызов богам. Но, возможно, это всего лишь легенды. Немного свидетельства битвы дошло до нас. Вероятно, мы уже никогда не узнаем правду». Джимми бродил по залу, заглядывая то туда, то сюда. Наконец он вернулся и сказал, «Здесь ничего не растет». «Где же тогда тверд серебристый?» — горько сказал Рута. «Мы везде посмотрели». Все долго молчали. Наконец Джимми сказал. «Не везде. Мы искали вокруг озера, и...» Он обвел руку с зал. «Под озером. Но в озере мы не смотрели». «В озере?» — переспросил Мартин. Калин и Галин говорили, что он растет у самой воды. А никто не узнал эльфов, не было ли это весной в горах обильных дождей. «Вода в озере поднялась», — восхищнул Мартин. «Кто хочет поплавать?» — спросил Джимми. Джимми отдернул ногу. «Холодно». прошептал он городской мальчишка констатировал мартин обращаясь к бару он в горах на высоте 8000 футов и удивляется что вода холодная мартин медленно чтобы не плескать вошел в воду за ним бару джимми глубоко вздохнув зашел вслед за бару мощясь на каждом шагу а вода поднималась все выше и выше оступившись он сразу погрузился по грудь и раскрыл рот задохнувшись от холода с берега сочувственно подмигивал лория арот и рол следили за мостом Все трое, согнувшись, прятались за покатым спуском к воде. Ночь была тихой. Почти все моралы спали на дальнем конце моста. А Рота решил выбрать предрассветный час. Скорее всего, в такой пору стражники, если это и люди, будут в полусонном состоянии. Да и моралы тоже. два слышанные звуки передвижения по воде сменились дохом. Джимми, набрав воздух, он нырнул. И тот же снова высунул голову из воды, глотнув воздуха. И снова исчез. Как и остальное, он шарил наугад. Вдруг джейми одернул руку. Среди покрытых мухом камней он наткнулся на что-то острое. Он выскочил из воды заметным, как ему показалось, шумом, но на мосту никто не встревожился. Снова нырнул, Джейми начал обшаривать скользкие камни. Опять уколовшись, он нашел шипастые растения, но на этот раз не стал подпрыгивать. Джимми укололся еще два раза, схватив растение за стебель и дернув его. И оно подалось. Вынырнув, он прошептал. «Что-то есть!» Улыбаясь, он поднял на водой стени, которая в свете малой луны казалась почти белым. Красные ягоды висели на розовом стебле, серебряные серебряной шипами. Джимми вертел ветку, рассматривая его. Он торжествующим шепотом сказал «Нашел!». К нему подошли Мартин и Бару и посмотрели на ветку. «Этого хватит?» — спросил Хадатти. «Эльфы не сказали», — ответил Аруто. «Если сможете, найдите еще, но через несколько минут надо будет уходить». Принц бережно обернул растение тканей и положил в сумку. За 10 минут они нашли еще три растения. Аруто решил, что этого хватит, и дал сигнал возвращаться в пещеру». Джейми, Мартин и Барру, мокрые и дрожащие, кинулись к рещине. Остальные остались на страже. В пещере Аруто в слабом свете факел разглядывал добычу. Все поняли. Принц возродился. Джейми, стуча зубами, улыбнулся Мартину. Аруто не мог отвести взгляда от Терна. Он наслаждался странными ощущениями, бродившими по его телу, когда вертел в руках ветки с серебряными шипами, красными ягодами и зелеными листьями. Только ему было видно место, скрытое за этими ветвями. Место, где снова раздается радостный смех, и мягкая ладонь погладит его по щеке. Воплощение счастья, которое которому довелось изведать, снова будет с ним. Джимми взгнул на Лори. «Разрази меня, Гром, если мы не справимся!» Лори бросил Джимми тунику. «Теперь всего-то и осталось вернуться домой. Одевайтесь быстрее!» Поднял голову Аруто. «Мы ходим сейчас же!» Когда Аруто выбрался на край каньона, Галень сказал. «Я уже хотел убрать веревки. Молодец, принц Аруто!» Я решил, что лучше спуститься с гор поскорее, не дожидаясь следующего дня. «Не могу с этим спорить», — согласился элев Вчера вечером главарь бандитов поругался с главарями Морелов. Я был не очень близко и всего не слышал. Но раз темные люди не очень ладят между собой, видимо, скорых объединению придет конец. И если это случится, Мурат может решить, что хватит караулить, и пора заниматься поисками. Тогда нам надо поскорее убираться отсюда как можно дальше. Небо приобрело уже серый оттенок. Занимался рассвет. Удача была с ними, потому что с их стороны еще лежали глубокие тени, и было где укрыться до самого схода. Этого, конечно, мало, но они радовались и малому. Мартин, бороя роль, быстро поднялись по веревкам. Лори пришлось побарахтаться. Он не умел лазить по отвесным стенам, о чем совершенно забыл сказать друзьям. Те же эстекулиры подбадривали подгоняли его, и он благополучно добрался до края обрыва. Джимми проворно полез вверх, становилось все светлее. Джейми опасался, что кто-нибудь с моста посмотрит в эту сторону и заметит его на фоне скальной стены. В спешке он проскользнулся на выступе, и из-под ноги выскочил камешек. Джейми успел схватиться за веревку, съехал вниз на несколько футов и заворчал, ударившись о стену каньона. Боль полоснула его по боку, и он с трудом удержался от крика. Осторожно вдохнув, он повернулся к стене каньона спиной, с трудом обмотав веревку вокруг левой руки, и крепко в нее вцепился». Осторожно просунув руку за пазуху, он нащупал нож, который взял покойника в доме. Вместо того, чтобы положить нож в мешок, одеваясь, Джейми в торопях сунул его обратно за пазуху. Теперь чуть ли не два дюйма стали оказались его боку. Сдерживаясь, чтобы не закричать, он прошептал. «Вытащите меня!» Когда веревка дернулась вверх, он чуть не рожал руку, и отрезка нахлынувшей боли стиснул зубы. Но вот, наконец, и край. «Что случилось?» — спросил принц. «Я был неосторожен», — ответил парнишка. «Поднимите тунику». Лори задрал тунику и выругался. Мартин вопросильно поднял брови, и Джимми кивнул ему в ответ. Мартин вытащил нож, и Джимми чуть не потерял сознание. Отрезав кусок плаща, Мартин привязал рану. Потом он дал знак Лори Роульду. Они подхватили парнишку и, поддерживая его с двух сторон, пошли прочь от каньона. Они торопливо шагали, заря разгоралась. И Лори сказал, «Нельзя ведь, чтоб совсем ничего не случилось. Правда, Джимми?» Первую половину дня, даже таща на себя Джимми, им удалось остаться незамеченными. Мореллы все еще не знали, что люди побывали в Мореллине и ждали с юга тех, кто теперь хотел уйти. марел часовой устроился на скальном выступе, который причинил людям оруты так много неудобств по дороге к озеру. Теперь им снова надо было пройти мимо этого места. Время близилось к полудню, и путники спрятались в маленькой лощине. Мартин сделал Галейну знак, предлагая эльфу выбор — идти первым или вторым. Эльф отправился первым, Мартин за ним. День выдался тихим, ни малейшего ветерка, который помог заглушить широк шагов. как это было три дня назад. Теперь же Мартину и эльфу потребовал все их умение, чтобы преодолеть какие-то 20 футов, не спугнув часового. Мартин натянул рук и прицелился через плечо Галейна. Галейн, вытащив охотничий нож, неслышно встал за спиной в и похлопал его по плечу. Морел от неожиданности резко обернулся, и Галейн полоснул его ножом по горлу. Морел попятился, и стрела Мартина пробила ему грудь. Галейн снова усадил Морел на место и выдернул стрелу Мартина. Несколько мгновений часовой был убит. Но казалось, что он застыл на посту. Мартин и Галейн вернулись к ожидавшим их товарищам. Через несколько часов его найдут. Сначала они решат, что мы идем к озеру, и будут искать нас там, но потом спустятся по склону вниз. Мы должны бежать, сломя голову. Если не останавливаться, за два дня можно добраться до границ эльфийских лесов. Идем. Они начали спускаться по тропе. Джимми, которого Лури почти нес, сморщился при каждом шаге. и «Если лошади нас еще ждут», — пробормотал роль «Если не ждут, все равно под горку идти легче», — слабым голосом отозвался Джимми. Они останавливались только для того, чтобы дать лошадям самый короткий отдых, какой только был возможен при скачках по пересеченной местности. Скорее всего, после такой гонки лошади падут, но у людей не было выбора. Теперь, когда Рута раздавал средства, способность спасти Аниту, ничто не могло задержать его. Совсем недавно он был на краю отченья. Теперь же в его душе пылало пламя, которое никому не позволит погасить. Ехали они и ночью. Изможденные всадники гнали покрытых пеной тяжело дышавших лошадей вниз по лесной тропе. Они уже добрались до густого леса у подножья гор, который был совсем близко от территории эльфов. джимми от потери крови, более усталости впал был без беспамятство. Этой ночью рана опять открылась. Джейми схватился за бок. Его глаза закатились, и он упал на тропу лицом вниз. Придя в себя, он обнаружил, что сидит поддерживаемый Лори и Барро, а Мартин и Роальд накладывают свежую повязку, вырезанную из плаща Мартина. «Этого хватит доехать до Львандара», — сказал Мартин. «Если рано опять откроется, скажи нам», — обратился Рута к Джимми. «Галейн, возьми его к себе в седло и смотри, чтобы он не упал». Они опять сели в седло и возобновили кошмарную скачку. Вечером второго дня пала первая лошадь. «Я пробегусь», — сказал Мартин. Герцог бежал на протяжении трех миль. Хотя уставшие лошади бежали медленнее, чем обычно, все же поспевать за ними было нелегко. Мартин сменил бару, потом Галейн. Но все равно все были уже на пределе сил. Лошади перешли на неторопливую рысь. Потом пошли шагом. Они молча продвигались вперед в темноте, считая пройденные ярды, с каждой минутой приближаясь к безопасным местам, зная, что где-то позади за ними следуют черные убийцы, во главе со своим немым командиром. Уже почти наступило утро, когда они пересекли небольшую тропу, и Мартин объявил. «Здесь им придется разделиться, потому что они не будут знать, куда мы едем. Эта тропа ведет на восток каменной горе. Всем спешатся». «Велела Рута. Мартин, отведи лошадей недалеко по тропе, в сторону Каменной горы отпусти их, а мы пойдем пешком». Мартин так и сделал, а Барузом скрывал следы. Мартин догнал маленький отряд через час. Подбежав к ним, он сказал, «Кажется, что-то слышно сзади, хотя я не уверен». Поднимается ветер, а шум был очень слабый. «Идем, Бульвандер, но высматривайте место, где можно будет обороняться». А Рута, шатаясь, пошел вперед, остальные последовали за ним. Мартин поддерживал Джимми. Они то бежали, то шли нетвердым шагом почти час, когда полюсу разнесли звуки погони. Страх предал им сил. Они пробежали еще немного, когда Рот увидел небольшой росы, коней полукруглой формы, устроенной самой природой оборонительной сооружения. «Сколько нам осталось сидит в владении эльфов?» — спросила Рот у Галейна. «Мы почти на границе наших лесов. Мой народ будет ждать вас в часе пути отсюда. Может быть, двух». А Рот передал эльфу сверток с красными ягодами. «Возьми с собой, Джейми». А мы будем их держать здесь до твоего возвращения. Все поняли. Аруто удал эльфу свертых с терном на случай, если эльф не успеет вернуться вовремя. А Нита будет спасена. Джимми сел на скалу. Не смежи из-за меня он пойдет два раза медленнее. Отбиваться в стуэм неудобнее, чем бежать. С этими словами сполз за камень вытащил кинжал. Аруто посмотрел на парнишку. У Джимми опять открылось кровотечение, и он чуть не подал от усталости. Но все же улыбнулся принцу. Аруто кивнул, и эльф убежал. Они быстро попрятались за камни, приготовили оружие и стали ждать. Некоторое время они сидели, пригнувшись за камнями. Каждая минута увеличила их шансы на спасение. С каждым вздохом спасение и смерть приближались к ним. Им оставалось полагаться только на удачу. Если кален со своими войнами был у границы леса, и если Галейн удастся быстрых найти, была надежда на спасение. И если нет, надежды никакой. Звук верховой погони вдали стал громче. Медленно тянулось время, мучение ожидания нарастало. Еще мгновение их обнаружат. Почти с радостью они услышали крики. Марелла повернули к ним. Мартин поднялся с уже натянутым луком и тут же выстрелил. Первый всадник, который увидел, был выбит из седла стрелой, подшедший ему в грудь. А Рута дал команду приготовиться к бою. Десяток всадников завертелся, ошеломленный внезапным дождем и стрел. Мартин тем временем сбил еще одного. Трое повернулись и ускакали, но остальные бросились в атаку. Скалистый холм позади отряда Руты расширялся и Крут уходил вверх, так что всадники не могли перепрыгнуть укрепление, но тем не менее пустили лошадей в голову, и копыта глухо застучали по сырой земле. Они прижимались с шеем лошадей, однако Мартину удалось сбить еще двоих, прежде чем они приблизились к каменному редуту. Мару вскочил на камни, и взмахи его меча превратились в сверкающий круг. Один из морелов упал, его отрубленная рука отлетела в сторону. А Рутте тоже вскочил на камень, стащил одного из черных убийц с седла и прикончил его ножом. На принца нанесел другой всадник. Наруто, резко повернувшись, выхватил из ножен рапиру и стоял, не двигаясь. Он отскочил в последний миг и, взмахнув рапира, избил Морел из седла. Быстрый выпад, и Морел был убит. Рольду тоже удалось тащить одного из седла, и они оба покатились по камням. Джимми дождался, пока не докатился до него. Затем примерился, еще один темный брат погиб под его кинжалом. Оставшиеся двое, видя что Лори Мартин готовы напасть на них, повернули коней назад. Но уйти им не удалось. Лук Мартина дважды пропел «Смертельную песню в утреннем лесу». Как только Морелла попадали на землю, Мартин выскочил из укрытия и быстро обшарил тела. Он вернулся с малым луком и двумя колчанами стрел. «Мои почти кончились», — пояснил он, показывая пустевший колчан. «Может быть, они коротковаты для моего лука, но я вполне справлюсь и с этим». Арут огляделся. «Скоро подоспеют другие». «Побежим?» — спросил Джимми. «Нет, далеко нам убежать не удастся, а такого удобного места мы можем больше не найти». «Подождем здесь». Прошло несколько минут. Все ждали устремизгляда на тропу. «Беги, Галин, беги!» — шептал Лория. Лес молчал, кажется, целую вечность. Потом под громкий топот копыт показались садники. Немой гигант Мурат ехал впереди. За ним дюжина черных убийц. Следом еще Морелла и Лютия. Мурат натянул по и дав знак остальным остановиться. «Да их тут сотня!» — застонал Джимми. «Не сотня, десятка три!» — поправила ее роль. «Нам хватит!» — сказал Лория. «Мы продержимся всего несколько минут». А Рута понимал, что надежды у них не было. Баро поднялся во весь рост. Никто не успел его удержать. Он кричал, что то Морелл на языке, которого ни принц, ни Марти, ни Джимми не знали. Лори и Роль покачали головами. А Рута хотел урезонить горца, но Лори остановил его. «Не надо. Он вызывает Мурада, сразиться с ним один на один. Дело чести». «Неужели Морелл примет его вызов?» Роль пожал плечами. «Их не поймешь. Мне случалось сражаться с темными братьями». Некоторые из них просто головорезы. Но большинство святочтит честь, обряды и все такое. Зависит от того, с кем ты столкнулся. Если это толпа болотных жителей свободна, так они просто нападут без разговоров. Но если Мурат командует отрядом темных братьев из лесных чещ, которые живут по древним заповедям, ему не поздоровится, если он сейчас откажется. Если он хочет показать, чтобы поддерживает колдовские силы, он не может казаться, Тогда он потеряет их уважение. Но больше всего это зависит от того, что сам Мурат думает о делах чести. «Чем бы это ни кончилось, Барро застыл их задуматься», — заметил Мартин. А Рота видел, как Мореллы ждут, а Мурад бесстрастно смотрит на баро. Потом Мурад махнул рукой в сторону баро. Вперед выехал марел в плаще с капюшоном и что-то спросил. Немой махнул рукой еще раз, а Морелл, стоявший перед ним, указал в другую сторону. Всадники Мореллы, за исключением тех, что были в черных доспехах, отвели лошадей на несколько ярдов назад. Вперед выехал один из людей и развернул свою лошадь перед Мурадом. Он что-то прокричал предводителю Мореллов, и остальные люди поддержали его. «Мартин», — сказала Рута, — «ты слышишь, что они говорят?» «Нет, но что бы там ни было, ничего приятного для нас». «Это точно». Вдруг Мурат вытащил меч и ударил человека. Другой человек в толпе туже закричал «Что-то?» и хотел выехать вперед, но два Морелла перехватили его, и он вернулся на место. Мурат еще раз махнул в сторону Бару и тронул лошадь. Бару заскочил с камней и бросился вперед, чтобы занять удобное место. Он стал приготовив меч. Когда лошадь уже, казалось, нависла над ним, Барро сделал шаг в сторону, одновременно ударив мечом, и лошадь, споткнувшись, закричала от боли. Раненое животное упало. Мурат скатился с него и вскочил, сжимая меч. Он вовремя повернулся, чтобы отбить атаку Барро. Воины сошлись в схватке, и сталь зазвенела от сталь. Все глаза были прикованы к поединку. «Будьте на страже сказал Мартин. «Как бы бой не кончился, они все равно атакуют нас!» «Я хотя бы дух успею перевести!» — сказал джимми К ним приближались еще два десятка мор «Бару купил им время, может быть, ценой своей жизни», — думала Рута. Мурат ударил и получил ответный удар. Через несколько минут бойцы покрылись кровоточащими ранами. Каждый пытался нанести смертельный удар, но это ему не удавалось. Битва продолжалась. Ходати был такого же роста, что и Морел, но темный эльф весил больше. Мурат один за другим, нанося удары сверху вниз, начал теснить Баруа. Марти натянул лук. Бару устал. Скоро бой закончится. Но как танцор, держащий музыкальный темп, Бару заставил Мурада производить однообразные движения. Меч поднимался и опускался. Потом он поднялся. А Бару вместо того, чтобы отступить, шагнул вперед и в сторону. И ударом наотмашь полоснул по ребрам Мурада. Рана была очень глубокой. Обильно потекла кровь. «Вот это сюрприз!» — тихо сказал Мартин. «Ну и удар!» — высветился Роальд, как знаток. Но неожиданный удар не прикончил Мурада. Он развернулся и схватился за эфи с Он падал, увлекая Бару за собой. Они сцепились и покатились вниз по склону туда, где стояла Руте. Оружие выпало из скользких от крови рук. И воины теперь лупили друг другу лаками. Вот они опять поднялись. Мурат держал руки на поясе Баро. Подняв горца в воздух, Морел сдвинул руки, пытаясь сломать ему позвоночник. Баро, запрокинув голову, закричал. И изо всех сил ударил Морелла ладонями по ушам, разбив ему бароманные перепонки. Мурат, издав булькующий крик, выпустил Баро и прикрыл уши руками, на миг ослепленной болью. Бару замахнулся, ударил Морелов в лицо с такой силой, что сломал тому нос, выбил несколько зубов и рассек губу. Маро ударил его еще раз, еще и еще. Голова Мурада запрокинулась. Казалось, ходать из-за противника до смерти. Но Мурад схватил Бару за запястье, дернул руку вниз, и они снова, вцепившись, покатились по земле. Мурад оказался поверх Бару. Оба дотянулись до горла противника. Хрипя и ворча, они душили друг друга. Джейми, нагнувшись, вытащил из сапога нож мертвого бандита взамен своего кинжала. «Скоро, скоро», — сказал Мартин. Мурад навалился всем телом, его лицо покраснело, покраснело лицо Бару. Никто не мог вздохнуть, и оставалось только решать, кто задохнется первым. Бару был придавлен тяжелым телом Морелла, но у Мурада в боку была глубокая рана, которая с каждой минуты ослабляла его. Вздохнув и зарычав, Морелла повалился на Хадати. Наступила долгая тишина, и баро пошевелился. Он скатился с Мурада. Хадати медленно поднялся, вытащив нож из-за пояса марелла. Барро перерезал ему горло. Потом он сел на корточку и тяжело вздохнул. Затем, не думая о возможности спасти свою жизнь, он вогнал кинжал в грудь мертвеца. «Что он делает?» — спросил Роль. Мартин сказал. «Помнишь, что Тейтер говорил про черных убийц?» Барро вырезает сердце Мурада, чтобы он не ожил. Морелов и бандитов, наблюдавших за схваткой, прибавилось. Уже более 50 всадников наблюдали, как ходатя разделывает главу их кланов, сделав глубокий разрез грудной клетки. «Барро» маро погрузил туда руку и одним рывком вырвал сердце Мурада. Подняв руку так, чтобы всем было видно, он показал собравшимся, что сердце их предводителя больше не бьется. Потом отбросил его и, шатаясь, поднялся на ноги. не Нетвердо держась на ногах, он попытался добежать до камней, лежавших всего в десяти ярдах от него. Всадник Морел хотел напасть на него сбоку, и Джейми метнул кинжал. Лезвие выткнул с Морелу в глаз. Он закричал повалился из седла назад. Но другой, догнав Барро, ударил его мечом. Ходать упал. «Проклятье!» Закричал Джейми чуть не сквозь слюзы. «Он же победил!» Он отметнул свой кинжал, но всадник пригнулся, затем застыл и повернулся. Из его спины торчала стрела. Один из морелов, наблюдавших за поединком, что-то закричал, отбрасывая лук. Что-то зло кричали еще один морел и кто-то из людей. «Что такое?» Спросила Рута. «Тот, который бил Бару, отступник. Он обесчистил себя», — ответил роль «Этот парень на лошади, кажется, согласен Джейми. Хадатя победил, и надо было дать ему вернуться умирать вместе с товарищами». «Теперь же тот, который убил отступника, еще один отступник, и бандиты ссорятся друг с другом. Мы можем выиграть еще немного времени или хотя бы надеяться, что некоторые из них теперь, когда их предадитель убит, уедут». И тут черные убийцы бросились на них. Мартин начал стрелять. Он стрелял так быстро, что три всадника слетели прежде, чем достигли каменного барьера. Сталь ударила сталь, и завязался бой. Роль спрыгнул на камень, точно так же, как спрыгнул Барро, и разил мечом всех, до кого мог дотянуться». Ни один морел не мог подъехать достаточно близко. Их мечи были короче, а меч-наемник у смерть всем, кто попадался под удар. Рута отразил удар, направленный на Лори, и ударил вверх, чтобы достать садника. Роль, подпрыгнув, стащил одного из убийц с седла и оглушил его рукояткой меча. Семьер Морелов погибли, остальные отступили. «Они нападали не все», — сказала рота Некоторые Морелла держались позади, а некоторые все еще ругались, так же, как и двое людей. Черные убийцы готовились к новой атаке. Джейми вытащил кинжалу мертвого Моррелла, лежавшего возле самых камней, и, приглядевшись к разбойникам, подергал Мартина за рукав. «Видишь, вон там отвратительный тиф в нарядной красной керасе, увешанный золотыми побрякушками!» Мартин увидел описываемого человека. Он сидел на лошади во главе бандитов. «Можешь его бить?» «Это не очень просто. Зачем?» «Голову даю! Это Рейтс! Он главный в этой банде разбойников! Если его убрать, остальные разбегутся, или хотя бы не будут смешиваться до тех пор, пока не выберут нового предводителя!» Мартин встал, прицелился и выстрелял. Стрела, полетев между деревьями, попал всаднику в горло. Закинув голову, он на спину. «Здорово!» — сказал Джимми. «Мне надо было попасть поверх керасы», — ответил Мартин. «Стрелять без предупреждения не очень честно», — сухо сказал Лори. «Можешь принести ему мои извинения», — ответил Мартин. «Я забыл, что у вас певцов, героев в сагах ведут себя именно таким образом». «Если мы герои!» — сказал Джимми. «Разбойники разбегутся!» Как и предсказывал Джимми, Люди-бандиты, посовещавшись между собой, уехали. Один из Морелов что-то гневно крикнул им вслед, а потом махнул рукой, давая сигнал к нападению на отряд Аруты. Другой Морел сплюнул на землю его ног и, развернув лошадь прочь, дал знак Морелам уезжать. Около 20 всадников последовали за людьми. Арута посчитал. Осталось меньше 20 Морелов и Чурный Убийца. Всадники спешились. Они поняли, что верхом близко ко мне не добраться и подбежали прячать за деревьями, попытавшись окружить маленький отряд со всех сторон. «Им с самого начала надо было так сделать», — сказал Роль. «Может, они медленно соображают, но совсем не дураки», — заметил Лори. «Лучше бы они были драками произнес Джейми, хватаясь за кинжал. Темные братья приближались. Морелу бросились с террасом, и бой закипел со всех сторон. Джейми прыгнул в сторону и тут же по этому месту сверху рванул меч. Джейми ткнул кинжалом вверх и попал своему противнику в живот. Лори и Роль сражались плечом к плечу, окруженный темными братьями. Мартин стрелял быстро и точно. И десяток нападавших повалился Нази, прежде чем ему удалось взяться за меч. Аруто ввелся как одержимый, и его рапира наносила раны с каждым ударом. Но принц понимал, что время не на их стороне. Защищающиеся устанут и будут побеждены. Аруто ощутил, как сила покидает его, стоило только ему задуматься о неотвратимости смерти. Надежды не было. Нападавших было больше двадцати, а их только пятеро. Мартин размахивал мечом, не подпуская к себе никого. Роальд и Лори, делая выпады и отражая удары, почти не отступали, но слабели под натиском противников. Один из Мореллов перепрыгнул через камни, и, развернувшись, оказался лицом к лицу Джимми. Мальчишка бросился на него, не раздумывая. Раненый бок ненамного замедлил его реакцию. Воронувшись вперед, он полоснул Морелла по руке, и тот выронил меч. Семный выхватил за пояса нож, и Джимми бросился на него снова. На Морелла ушел от удара и сам бросился на Джимми. Парень потерял рунавесие, выронил нож, и Морелл подмял его под себя. Лезвие кинжала было в дюйме от лица Джимми, когда он сдернул головой, и кинжал ударил в камне Схватив Морел за запястье, он пытался вывернуть его руку, но лезвие опять нацелилось ему в лицо. Раненый не мог долго сопротивляться. Внезапно глава Морелла забракинулась, и Джимми увидел нож, распоровший его горло. Чья-то рука за волосы оттащила убитого и протянула, чтобы помочь Джимми встать. Это был Галейн. Оглушенный Джимми огляделся. В лесу пели охотничьи рога. Воздух вокруг него гудел от стрел. Морелла бежали. Марти и Наруто побросали оружие, стараясь отдышаться. Руольт и Лори повалились на землю там, где стояли. К ним подбежал Каллен. А Рута, подняв глаза, в которых стояли в связи радости, хрипло спросил. «Все?» «Все, Руто», — ответил Каллен. «Пока все. Они вернутся. Но к тому времени мы благополучно доберемся до границы наших лесов. Мореллы, если только не захотят воевать с нами в открытую, не станут вторгаться в наше владение. Наша магия еще слишком сильна для них». Один из эльфов склонился над телом Барро. «Каллен!» «Смотри, этот еще жив!» на да, этот ходайте крепкий орешек!» Тяжело дыша, отозвался Мартиан. Арут отвел в сторону руку Галейна и встал сам. «Далеко идти?» «Меньше мили. Надо только перейти ручей, и мы на нашей земле». Наконец, те, кто остался в живых после атаки, ощутили, что чувство безнадежности оставляет их. Они спасены. Мореллы вряд ли одолеют их теперь, даже если решаться на еще одно нападение. Отряд Арут охранили эльфы. Мурат был мертв, и, по-видимому, у них не было другого такого же предводителя». его смерть спутает планы мумандрамаса хотя бы на время джимми почувствовал что вдруг похолодало как будто он стоит в пещере марилини и время течет по иному он вспомнил что подобное ощущение он испытывал дважды во дворце и в подвале подывой волосы зашевелились у него на голове он догадался что некая магическая сила находится теперь рядом с ними он посмотрел на поляну смотрите давайте скорее убираться отсюда! отсюдаела одного из черных убийц начал шевелиться может вырезать им сердца «Слишком поздно!» — воскликнул Лори. «Они вооружены! Нам надо было думать об этом раньше!» Все черные убийцы, медленно поднимаясь, двинулись прямо на принца. Калин выкликнул приказание. И эльфы подхватили измученных, израненных и два стоявших на ногах людей. Двое подняли бары и побежали. Мертвые воины заковылялись следом за ними. Их раны все еще кровоточили. Они шагали сначала неуклюже, а затем все более и более плавно, словно какая-то сила вливалась в их тела. «Покойники бежали все быстрее!» Лучники эльфа, отбежав, остановились, повернулись и выстрелили, но без всякого толку. Стрелы, попадая в мертвецов, сбивали их, но они снова поднимались. Джимми оглянулся, и почему-то ему показалось, что вид залитых крови покойников, бегущих прекрасным ранним утром по зеленому веселому лесу, гораздо страшнее того, что довелось ему увидеть во дворце или в подвалах крондера. Тропы двигались удивительно уверенно, крепко сжимая в руках оружие. Эльфы так и продолжали отступление». Оборачивались, стреляли, бежали дальше и снова стреляли. Но они не могли причинить серьезного вреда врагам, поэтому угрозу нападения можно было лишь задержать. Но совсем избавиться от нее было нельзя. Тяжело дыша устала эльфы, пробивались к ручье. Через несколько минут люди чуть ли не волоком перетащили через маленький поток. Калин сказал, «Это уже наша земля, здесь остановимся». Эльфы вынули из ножен мечи и стали ждать. Артамартин, Лори и Руэль тоже приготовили оружие. Первый убийца с мечом в руке вступил в ручей. Он добрался до берега. И кто-то из эльфов уже приготовился броситься на него. Но в тот момент, когда оживший мертвец поставил ногу на берег, он что-то увидел за спинами эльфов. Эльф ударил мертвеца мечом, не причинив ему никакого вреда. Но убийца вдруг попятился, подняв руки, словно заслоняясь от чего-то. Мимо эльфов и людей пронесся всадник в белом плаще и золотых доспехах. На спине легендарного эльвандарского жеребца сидел Томас. Он бросился на черных убийц. Жеребец, попятившийся, остановился. И Томас, спрыгнув на землю, едва ли не пополам разрубил ожившего мертвеца золотым мечом. Как белая молния метелся Томас по берегу. Налетая на заколдованных противников, едва ли они пытались вступить в ручей. Убийцы, хоть и заговоренные, не могли устоять перед мощью Томаса и магии Валкеруа. Некоторые пытались напасть на него, но он отводил их удары с правительной ловкостью. Его золотой меч сверкал и крушил черные доспехи, как ореховую скорлупу. Никто из оживших покойников не пытался убежать. Каждый бросался вперед, и каждый получал свое. Из спутников Аруты только Мартин видел, как прежде сражался Томас. Но он ничего подобного не мог вспомнить. Скоро все кончилось. Томас один остался на берегу ручья. Раздался топот копыт. И Арута оглянулся. Это прискаткали Тейтер и заклинатели. «Здравствуй, принц Крондера!» — приветствовал Аруту Тейтер. Арута, подняв голову, слабо улыбнулся. «Спасибо вам всем!» «Томас убрал меч ножны, и я не мог отправиться с вами!» «Но когда эти исчадия тьмы попытались пересечь границы нашего леса, ничто меня не могло остановить. Я должен хранить Эльбандар. Любой, кто пойдет на нас войной, будет встречен так же». Он повернулся к Алину. «Сожгите их, эти черные демоны не должны больше подняться, а когда все кончится, поедем в Эльбандар». Джейми легся на траву на берегу ручья. Он страшно устал, у него болело все тело, и шевелиться ему не хотелось. Через несколько мгновений он уснул. На следующей ночь эльф устроили празднество — Королева Агларана и принц Томас давали первую честь Аруте его спутников. К Мартина подошел Галейн. «Барум будет жить», — сказал он. «Наш целитель уверяет, что такого крепкого человека он еще не видел». «Когда он поправится?» — спросила Аруте. «Не скоро. Вам придется оставить его у нас. Ведь Хадати должен был умереть на месте. Он потерял очень много крови. У него ужасные раны. Мурат почти сломал ему позвоночник, повредил горло. Но когда Бару выздоровеет, он будет как новенький». Рульда очень обрадовали слова эльфа. «Когда вернусь к королине, пообещаю больше никогда не уезжать», — заявил Лори. Джейми сел рядом с принцем. «Что-то ты очень задумчив для человека, который совершил невозможное. Я думал, ты будешь радоваться». «Я не буду радоваться, пока не поправится Анита». Улыбка рота погасла. «Когда едем домой?» «Утром мы отправимся в Крайде. Эльфы нас проводят. Оттуда на корабле в Крондор. Вернемся как раз к празднику Бонаписа. Если Мурмандрамасу не обнаружить меня с помощью магии, корабль вполне безопасное место». «Или ты хочешь возвращаться верхом «Не очень», — ответил Джимми. «Черные убийцы еще могут нам встретиться. Мне кажется, лучше утонуть, чем еще раз повстречаться с ними». «Хорошо будет побывать в Крайзе», — сказал Мартин. «Мне надо о многом позаботиться, привести дом в порядок. Хотя, думаю, барон Беламми вполне справляется без меня. Но перед тем, как ехать, надо будет много успеть». «Куда ехать?» — спросила Рута. «В Крундр, конечно, куда ж еще?» — невинным тоном ответил Мартин. На взгляд его обратился на север. и он подумал о том же, о чем думал брат. Там был Мурман Драмас, и битва еще предстояла. Пока не ясно, какой будет исход. Они выиграли только первый бой. Со смертью Мурада Тьма потеряла одного из своих сторонников, была на время отброшена и беспорядочно отступала. Но она не была уничтожена, и еще вернется, если не завтра, то когда-нибудь. «Джимми», — сказала Рута, — «ты вел себя с гораздо большей храбростью и сообразительностью, чем ожидается от Сквара. Как мне наградить тебя?» Грызая здоровейная ребра лося, парнишка ответил, «Ну, место герцога Крондорского все еще свободно».